Глава двадцать пятая. Очнулась Женя в больнице. Какое-то время просто лежала, уставившись в белый потолок. Потихонечку начала возвращаться память. Прошлый вечер она провела в кафе мороженым с Игорем. Сказать, что она не получила от этого удовольствия, это ничего не сказать. К тому времени, когда ей надо было идти на свидание с парнем, Женя уже досконально изучила его файл. У девушки не заняло много времени, чтобы проанализировать полученную информацию. Выходило, что Игорь пробрался к Матвею сразу после того, как Женя стала встречаться с Калмыковым. Все это время он следил за своим боссом и за ней, Женей. В личную охрану Игоря долго не брали, и тому приходилось всячески выслуживаться. По всей видимости, молодому человеку был нужен легкий доступ к Калмыкову. Теперь Жене выпал прекрасный шанс узнать для чего. Девушка попыталась повернуть голову, но она была тяжелой, словно чугун. С пересохших губ слетел легкий стон, и тотчас же в комнату вошла медсестра. Увидев, что Женя очнулась, подошла к кровати. «Пить!» — еле слышно прошептала девушка. Прохладная влага, казалось, даже слегка сладковатая, просочилась внутрь. Женя снова прикрыла глаза. «Все-таки надо вспомнить, что произошло. Это должно быть как-то связано с Игорем. Она чувствовала это на подсознательном уровне». Женя пришла в кафе чуть раньше. Когда Игорь подошел к столику, девушка уже заказала себе пару шариков персикового мороженого. Молодой человек сел напротив и с минуту просто глядел на нее. «Со мной что-то не так?» Она, наконец, подняла на него глаза. «Нет, ты прекрасно выглядишь. Впрочем, как всегда». «Ну так заказывай какое-нибудь мороженое себе, что ты медлишь». Он рассмеялся. «Я просто соскучился по тебе, солнышко, вот и не могу насмотреться. А мороженое не так уж мне и хочется есть». Женя пожала плечами. «Действительно, мы ведь так давно не виделись с тобой. Ну, рассказывай, как живешь, чем дышишь?» «Работаю, коплю деньги на новую квартиру». «Где работаешь?» «У меня хорошая работа, Жень, в одной торговой фирме, платят прилично». «Не женился?» – девушка улыбнулась. «Жень!» «Нет!» – его лицо стало серьезным. «Ты зачем спрашиваешь об этом? Сама должна знать, что кроме тебя у меня не может быть другой жены. Это без вариантов!» «Игорь!» – она нахмурилась. Молодой человек взял ее за руку. «И на квартиру я коплю для нас с тобой. На большую!» чтобы хватило места и для детей, и для друзей, когда они приедут. «Слушай, ты же знаешь, что у меня есть другой мужчина. И с тобой мы уже расстались очень давно. У меня к тебе нет никаких чувств. Да, в общем-то, и не было. Женьк, а ты помнишь, как мы с тобой целовались? Тогда, в подъезде. Ты еще с мамкой в то время жила». Девушка подозвала официанта, достала кошелек. «Я прекрасно провела этот вечер, Игорь. Жаль, что у нас было мало времени». «Я все испортил?» Молодой человек криво ухмыльнулся. Женя поднялась из-за стола. «Игорь, я сожалею, но...» Он поднялся вслед за ней. «Ты останешься у матери?» Девушка отрицательно мотнула головой. Игорь вздохнул. «Я подвезу тебя до метро». «Не надо. Хочу пройтись одна». Она развернулась и вышла из кафе, спиной чувствуя взгляд парня. Сквозь опущенные ресницы Женя видела, как медсестра снова подошла к кровати, поправила капельницу. Женя притворилась спящей. Интересно, как долго ей предстоит лежать в больнице? Поскорей бы домой. Ей нужен ее компьютер. Да и просто о многом надо подумать. В ту субботу не успела Женька прийти домой, позвонил Матвей. Предложил ей сходить в какой-нибудь ночной клуб развлечься. Немного подумав, Женя согласилась. Быстро переоделась в короткое ярко-красное платье, расчесала волосы, оставив их распущенными. Матвею так нравилось. Несмотря на то, что встреча с Игорем оставила неприятный осадок, настроение улучшилось. Выглянув в окно, она увидела, как Калмыков вышел из припаркованного автомобиля и направился к подъезду. Его телохранитель последовал за ним, но тот взмахом руки остановил его. Женя усмехнулась. «Вот всегда Матвей так. Не любит никаких свидетелей, когда они вместе». Девушка вышла в коридор, заперла дверь и стала ждать, когда откроются двери лифта. Матвей вышел, распахнул ей объятия. «Ты уже ждешь меня, малышка!» Поцелуями, поцелуями пробежался по ее виску. «Жуть, как соскучился!» Женя потерлась носом а его джемпер. «Я тоже». Мужчина нажал на кнопку лифта, и кабина открылась. Пока они ехали, Матвей, обхватив девушку за талию, тесно прижался к ней. «Так хочу тебя!» — шептал он в ее волосы. Лифт остановился. С, зашикала на, на него Женя, отдергивая платье. Двери открылись. «Что такое? Темнота?» На каком они вообще этаже? Матвей, отодвинув девушку в сторону, сделал шаг наружу. Женя скорее интуитивно почувствовала чье-то присутствие. Резко потянув мужчину на себя, она первой выскочила из кабины лифта. В конце концов, у нее прекрасная реакция. Недаром она заслужила черный пояс под хэквандо. Девушка не ошиблась. Кто-то поджидал их, и целью этого человека был Калмыков. Женя выбросила руку вперед, сгруппировалась, но в самый последний момент кто-то дернул ее за запястье. Она на миг потеряла равновесие, и в этот момент что-то тяжелое со всей силы опустилось ей на голову. Дверь снова открылась, и Женя увидела сначала огромный букет белых роз, а потом Матвея. Он улыбался, хотя было заметно, как он устал. Темные круги залегли под его глазами, небритое лицо было серовато-землистого цвета. Он прошел на цыпочках, сел на стул у кровати. Взяв руку девушке, прижал к своей щеке. Женя почувствовала что-то теплое и мокрое на своей ладони. Матвей плачет. «Женя! Женечка!» Она слышала его шепот, и ей было радостно. Он цел и невредим, значит, все обошлось. На душе стало намного легче. Она закрыла глаза, снова проваливаясь в сон. Уже падая в объятия Морфея, Женя вдруг вспомнила, что тогда в темноте она почувствовала знакомый запах мужской туалетной воды. В больнице он провел около часа. Все смотрел на умиротворенное лицо Евгении. Она спала. Доктор сказал, что дней через пять она уже сможет вернуться домой. Теперь, когда никто не мог его видеть, Матвей не стал сдерживаться. Слезы, стекающие по щекам, мужчина не вытирал, «По сути, эта хрупкая, но смелая девушка спасла ему жизнь. Если бы не она...» Матвей передернулся. Какой позор! Здоровый мужик спрятался за девичьей спиной. Всю ночь его охранники вместе с милицией рыскали по всему кварталу в поисках напавшего. Нет, это не могло быть просто случайностью. Даже в голосе Максима Березина звучали тревожные нотки. Может, потому что его сотрудница попала в больницу? Да и личная охрана Матвея, как ни крути, была из агентства Березина. 2012 год. Женя вышла из переговорной. С утра было отвратительное настроение. Матвей опять придрался к этому дурацкому шкафчику со специями. Зря она переехала в его квартиру. Мужчина так долго уговаривал Женю. Да и Максим, ее начальник, приложил к этому свою руку. «Соображение безопасности». А то, что у нее крыша едет каждый вечер, когда Матвей приходит домой, это никого не волнует. Для себя Евгения решила, если никакого чуда не произойдет, к концу мая она съедет из его квартиры. Видите ли, специи должны быть разложены по алфавиту, а консервные банки в шкафу по цвету. В коридоре наткнулась на Макса. Он прошел мимо, чуть не врезавшись в нее». «О чем можно так сосредоточенно думать, чтобы не заметить перед собой женщину?» Женя хмыкнула и скрылась за дверью своего кабинета. Села перед монитором, нервно постукивая мышкой по коврику. Тут же увидела очередное послание от Дениса. Просто удалила. Надоело все к чертовой матери. Собирался же приехать еще полгода назад. Женя потерла виски. Запиликал интерком. «Слушаю!» — отрывисто и ёмко. «Пошли все!» «Макарова!» — раздался голос начальника. «Зайди ко мне!» Женя вышла из-за стола. Оправила костюм. Березин любил, чтобы все его сотрудники выглядели аккуратно. Макс сидел за столом и что-то писал. Когда Женя вошла, он, не отрываясь от дела, кивнул, приглашая сесть. Минуты через три наконец-то отложил документы на край стола. «Так, готовься к командировке!» «Ага, к этому ей не привыкать. На этот раз полетишь на конференцию по компьютерным технологиям. Город Калгари. Знаешь такой?» Кровь бросилась ей в лицо. «Это же там, где Денис!» Девушка постаралась справиться со своими эмоциями. «На...» — Макс закатил глаза, подсчитывая что-то в уме. «Думаю, дней на пять». Женя открыла ежедневник и достала ручку. Максим еще что-то говорил, девушка автоматически записывала. Ничего, она потом посмотрит все заново. Ох, вот это да! Они с Денисом не виделись... Сколько? Да больше четырех лет. Сегодня же надо рассказать о предстоящей поездке и маме, и самому Денису.